Глава 9. Любовь с первого взгляда или правило 5О. О том, что наука разбила миф о существовании чудес, о производстве эндорфина, о роли в любви в амиранозального органа, а также о том, что любовь с первого взгляда это просто биохимический обмен феромонами. Индийская мудрость говорит, что влечение тел порождает желание, влечение душ порождает дружбу, влечение разума порождает уважение, а соединение этих трех влечений порождает любовь. Владимир Маяковский видел любовь иначе. Любить – это значит вглубь двора, вбежать и до ночи грачи, и блестя топором рубить дрова силой своей играючи. Каждый понимает любовь по-своему, а те, кому не довелось пока её испытать, ждут этого сладостного момента с замиранием сердца и со страхом от предстоящей неизбежной боли. Но так как мудрецы не пришли к однозначному выводу, что же такое любовь, то некоторые принимают за настоящую любовь страстную любовь с первого взгляда. Волшебная эйфория этого чувства так же непредсказуема, как и авария на дорогах. Эффект неожиданности мешает контролировать ситуацию в обоих случаях. Наш мозг, не успевая запрограммировать защитную оборону, делает нас растерянными, беззащитными и слишком впечатлительными жертвами аварии. Некоторые слишком романтичные натуры принимают любовь с первого взгляда за подарок неба. На самом деле это чувство прагматично подчиняется атеистическим законам биологии, биохимии и психологии. По мнению психоаналитиков, например, безусловное влечение в состоянии любви с первого взгляда базируется на неосознанных воспоминаниях нашего появления на свет, когда на нас обрушились новые голоса, запахи, впечатления и ощущения. А любовь с первого взгляда является неким ремейком нашей первой встречи с жизнью. По мнению социологов, взаимная любовь с первого взгляда всегда случается с людьми одного социального уровня. Каждый из нас за доли секунды сканирует первого встречного и мгновенно определяет его принадлежность к той или иной социальной группе и ту цену на рынке женихов и невест, по которой он сравнивает претендента с собой. Так получается, что тот, в кого мы влюбляемся с первого взгляда, подсознательно отвечает нашему социальному ожиданию. Биологи же объясняют чувство эйфории, настигающее влюблённых, производством эндорфина, гормона, действующего как амфетамин и вызывающего сексуальное возбуждение. Именно под действием этого гормона в начале страсти влюблённые постоянно ласкают друг друга, не могут наговориться и занимаются любовью рекордное число раз за ночь. Это состояние постоянного возбуждения, желания и бодрствования поддерживается гормонами, амфетаминами естественного происхождения, под действием которых тело выделяет субстанции в повышенном количестве: слюну, смазку и даже особый возбуждающий запах. Поэтому пламя любви есть ни что иное, как химический диалог вследствие обмена феромонами. Значение запахов в механизме любви с первого взгляда огромно. Информацию от зрения и слуха воспринимает сознание, которое контролирует всего 4% клеток головного мозга. А вот запахи анализируются подсознанием, контролирующим 96%. Вот так получается, что возбуждающий запах феромона является решающим фактором в выборе потенциального партнёра. Когда мужчина знакомится с женщиной, в его головной мозг поступает, помимо прочих, сигнал в виде запаха, преобразуясь, он приводит к изменению биохимических процессов в организме мужчины. У него увеличивается количество тестостерона, что подталкивает мужчину к сексуальным подвигам. У женщины в свою очередь, при получении соответствующего ароматного сигнала, ещё в большей степени увеличивается количество эстрогена, и она сразу становится благосклонной и восприимчивой к ухаживаниям владельца этого запаха. В обонятельный орган, находящийся на перегородке носа человека, воспринимает сексуальные запахи, которые, как и отпечатки пальцев или иммунная система человека, сугубо индивидуальны. Люди подсознательно ищут себе партнёров с непохожим на свой иммунотипом, что позволяет им иметь более здоровое потомство. Запах способен вызвать воспоминания, антипатию, удовольствие, смену настроения и даже подсознательно просигнализировать о наличии у другого заболевания. Избыток духов и дезодорантов убивает естественный запах человека и мешает понравиться. Но любовь с первого взгляда не будет длиться вечно. Учёные утверждают, что в таком состоянии людей переполняют гормоны, которые провоцируют влюблённое состояние, возбуждают мозг и нервные окончания. Такое состояние ограничивается во времени и длится от 18 месяцев до 3 лет. Расстояние или длительные разлуки могут продлить это чувство. Но все равно мозг не может пребывать очень длительное время в таком возбужденном состоянии. Через некоторое время мозг приспосабливается, и уровень секреции, выделяемый им, и играющий роль допинга снижается. Привычка и седьмое небо несовместимы. Но если все же вы не разочаровались в божественной любви с первого взгляда и страстно желаете ее встретить, то вот вам правило пяти О. Первое О – Откройте пошире глаза и внимательно рассмотрите тех 10 мужчин, с которыми вас сталкивает жизнь ежедневно. Второе о. Откажитесь от комплексов и депрессии, ведь нет ничего менее привлекательного, чем несчастная женщина с кучей проблем. Третье о. Освободитесь от занятости и напряжённости мозга, потому что тот, кто постоянно занят, ничего не видит и проходит мимо прекрасного. Четвёртое о. Остерегайтесь установок и стереотипных представлений. И пятое о. О, научитесь же наконец сдавать прежде, чем получать. И тогда ваша недолговечная, гормонально-страстная любовь с первого взгляда перерастётся в настоящее, глубокое, вечное чувство партнёрства, уважения, дружбы и любви.